Глава 15. Ты не представляешь, что грядёт. Доминик Лефлер из девятого корпуса целыми днями извинялся перед Бам-Бам за то, что завязал драку на празднике в честь возвращения Супа Лопеса. Он случайно наталкивался на неё в трёх разных местах, пока она шла по своим делам. В первый раз на выходе из пяти концов Она заглянула туда поставить пару банок бобов в кладовую, а когда вышла, он не нароком оказался снаружи, так что ему представилась возможность объяснить, что кукла, которую он пытался всучить пиджаку, не приносит неудачу. "Нагойть это такой обычай", сказал он. Когда она усомнилась, он стал оправдываться тем, что у чёрных американцев тоже есть свои ритуалы: готовить спаржевую фасоль на Новый год. носить в левом кармане сырую картошку от ревматизма или держать под языком медную монетку во время коетуса. Коетуса? переспросила она. Во время зова природы, сказал Доменик. Вы держите медную монетку под языком во время коетуса, чтобы не залететь. Моя первая жена была из Тенеси. Эти сведения бам-бам встретила в Фергани. Чем её там кормили смогом? В жизни не слышала такой пакости. В любом случае это не то же самое, что колдовство. Но она всё же разрешила проводить себя домой. В другой раз он случайно оказался на другой стороне улицы от заднего фасада пяти концов с изображением Иисуса, где она каждое утро задерживалась по дороге на работу, чтобы молча помолиться за погибель своего бывшего супруга, сбежавшего на Аляску, чтобы его яйца выжило в соковыжималке или От чекрыжела пилой. Доминик как раз по случаю любовался художественными особенностями мусора у заднего фасада под изображением Иисуса. Мусора, который церковный пономарь пиджак забыл оттащить к бордюру по той причине, что как раз вчерашним днем внезапно разжился бутылкой гаитянского творения у своего чудесного соседа Доминика, который предоставил ее в надежде, что она спровоцирует запой и пиджак о мусоре забудет. что в точности и произошло. Так Доменику выпало честь сообщить бам-бам, что раз они оказались у пяти концов во вторник утром, когда приезжает мусоровоз, то их гражданский долг, как жители Коза, чтящих все религии, прибраться в доме Божьем. Ведь негоже оставлять мусор гнить на целую неделю прямо под носом Иисуса до следующего мусоровоза. Бам-бам пробормотала, что врождающая с пятью концами церковь Горный Скинии выносит мусор Иства, а мусор пяти концов находится в вединии пиджака, а не в её. Плюс она отделалась на работу во всё белое, поскольку занималась сестринским уходом на дому. Но согласилась, что ни один христианин в здравом уме не пройдёт мимо, пока под изображением Иисуса растёт куча мусора. Поэтому они разгребали хлам полных 20 минут, хотя обычно на это уходило 30 секунд. Просто Доминик Благородно не позволил ей пачкать форму и таскал сам, пока говорил на ходу. Так он целых 20 минут объяснял Бам-Бам, на что способен Моджо. Моджо, терпеливо говорил он, ворочая полупустой мусорный мешок, может вредить человеку всю дорогу. И длинная это дорога, спросила она. В сотню километров, в пять сотен, даже в 1000, сказал он, пока она следовала за ним к бордюру. скажем, до самой Аляски. Бам-бам, стоя на обочине перед мусором, с трудом скрыла, что в голове у неё вспыхнула лампочка. Она нахмурилась. Значит, даже гаитянский сенсация знал, что её муж сбежал на Аляску. Она гадала. Слышал ли он ещё, что сбежал её бывший с мужчины? Наверняка, подумала она, пожала плечами. Лучше молиться за спасение души врага, чем за её страдания, сказала она. Но всё равно расскажи поподробнее. И разрешила ему проводить её до самого метро, рассказывая о магических ритуалах. В третий раз он случайно проходил через её корпус, корпус 17, у квартиры на третьем этаже, в добрых 15 минутах от её жилья в корпусе 9. Тёплым вечером и из окна верхней квартиры доносилось you and me, Сэма Кука. Пришёл он с тарелкой гаитянской кукурузы с фасолевой подливой и курицей. Постучался в дверь с тарелкой и куклой, которую перед этим разорвал надвое. "Сделаю из неё подушку", объяснил он. Затем вручил тарелку и пригласил в кино. Бам-бам отказалась. "Я христианка и далека от мирского", сказала она твёрдо. "Но завтра утром я иду в пять концов. Нам нужны складные стулья и цирк в горной скинии". А дольживает их нам? Я думал, скинии и пять концов рождают, сказал Доминик. Мы христиане, мистер Левлер. Они слишком громко играют музыку и, при исполняя с святым духом, падают, говорят на языках и все такое прочее. Мы таким не занимаемся. Но в книге Евреев двенадцать четырнадцать сказано: «Страяйтесь иметь мир со всеми», а это значит и с церковью горной скинии тоже. Плюс моя лучшая подруга Акта ве служит там диаконисы. И все знают, что полиция хочет закрыть нашу церковь за укрывательство старого пиджака, который помогал мне подключить стиральную машинку, хоть и жил в конторе, ее запрещают ставить. Горная скини нас поддерживает, мы всегда ладили. Таким вот образом зрелище Доминика Левера, Бам-Бам, сестры Го и Мис Изи, пружящих к боковой двери баптистской церкви пяти концов, семнадцать складных стульев в старой почтовой тележке. которые стопки громоздились на 2 м высоту и предстала глазам сержанта Катохи Малина, когда он повернул на патрульном плымутик к фасаду пятиконцов, спустя неделю после большого праздника в честь супа. Сестраго не заметила, как он подъехал. Она стояла к нему спиной. Он следил, как она откалывается от остальных и идёт к задней части церкви. Берёт старую косилку, прислонённую к задней стене, И выходит в поле высокого бурьяна. Косилка была в форме клюшки для гольфа, и сестра Го взмахивала ею высоко над головой, выкашивая сорняки на своём пути. Если бы он подъехал к церкви 3 недели назад и увидел такое зрелище, сказал бы себе, что женщина похожа на сборщицу хлопка с какой-нибудь плантации. Но теперь он видел женщину, чья длинная спина напоминала ему море у утёсов Мохера в округе Клер. в районе Ирландии, куда он однажды приезжал. Море, что нежно упирается в гористый берег, выглядело она великолепно. Трое стуланосов у боковой двери заметили его первыми и проворно скрылись внутри, где один за другим снимали стулья и переносили в подвал, не говоря ни слова. Катоха припарковался, вылез из патрульной машины и прошёл мимо боковой двери к сестре Го, работавшей в заросшем поле. Она увидела, как он приближается, а позади него искрится в гавани вода. И остановилась, облокатившись на косилку и подбоченясь. На ней было весеннее платье, расшитое азалиями. Не самая обычная одежда для садоводства, думал он, подходя. С другой стороны, она говорила, что родом из деревни, а женщины из деревни, как он знал по матери и бабушке, не одеваются на выход. Они одеваются и работают в том, что Бог послал. Катохо зашёл прямиком в Сорняки. Когда приблизился к ней, она улыбнулась, маленькой улыбкой таившей надел сеон, хотя бы намёк на радость от встречи. Потом кивнула на патрульную машину, где на пассажирском сиденье остался его молодой напарник Мич. "Почему он не идёт?" спросила она. "Тебя боится," ответил он. "Мы здесь не кусаемся. Это ты ему скажи. В прошлый раз ты его до чертиков напугала." Она рассмеялась. Нам здесь полагается иметь дело с Иисусом, а не чертями. Если подумать, он был просто ангелом, пока ты на него не притопнула и не послала в противоположном направлении. При виде того, как на очаровательном коричневом лице заиграл смех и как сосредоточились на нём Гийо глаза, пока она стояла в платье со залами на заросшем дворе, залитым солнцем, он снова почувствовал себя легко. В этот миг он осознал, что весь тридцатидвухлетний опыт в полиции Нью-Йорка и вся профессиональная подготовка в мире бессильны, когда улыбка того, кто вдруг стал тебе не безразличен, находит бантик на ленточке вокруг твоего сердца и тянет за кончик. Он задался вопросом, когда в последний раз испытывал это чувство и испытывал ли вообще. Хоть убей, не вспоминалось. Стоя по колено в сорняках за старой церковью чернокожих, мимо которой последние два десятка лет проезжал сотню раз, даже не удостоив взглядов, Малин задавался вопросом, любил ли он хоть когда-нибудь, или любовь, как выражалась его бабушка, есть открытие какого-то волшебства. Он обожал сказки, которые она читала ему в детстве, о королях, страждущих девах, потерпевших крушение моряках, И сраженных во имя любви чудовищих. Место солнца знает кто. Это из стиха, который она любила. Может, из яйца? Он заметил, как сестраго на него смотрит, и понял, что она уже давно ждет, когда он что-нибудь скажет. Кажется, Мич потерял интерес к этому делу. Выдавил он. Кто? Мич, второй офицер, мой напарник. Ну и хорошо. Я тоже, сказала она, перенесла косилку на другую сторону и снова оперлась, выставив одно гладкое бедро. Или стараюсь. Как ни крути, жизнь идёт своим чередом. Сами посмотрите на эти заросли. Часто этим занимаетесь? Она улыбнулась. Недостаточно. Их косишь, они опять вырастают, опять косишь, опять вырастают. Такая у них цель расти. У всего в этом мире под божьим солнцем есть цель. Всё хочет жить. Да и все заслуживает жить. Если все заслуживает жить, зачем убивать сорняки? Она усмехнулась. Ей нравились такие разговоры. И как у него получалось вытягивать из нее бессмысленную болтовню. Ее беседы с мужем те короткие, что вообще были, состояли из натужных, сухих, будничных бурчаний насчет оплаты счетов, церковных дел, состояния трех взрослых детей, которые, к счастью, переселились из косхауса с подальше. В свои 48, она часто просыпалась с таким чувством, будто ей больше жить, не за чем жить, ни считая церкви и своих детей. Ей было 17, когда она вышла замуж за мужчину на 12 лет старше её. Казалось, он полон стремлений. Но выяснилось, что их нет, ни не считая любви к футболу и умения притворяться кем-то, кем он не являлся. Притворяться будто чувствует то, что не чувствует. сводить все к шутке, когда что-нибудь не удаётся, и тоже можно сказать о слишком многих её знакомых мужчинах грезить о встрече с какой-нибудь молодой красоткой из хора, желательно в три ночи на скамье, не сказать, чтобы она не ненавидела своего мужа, она его попросту не знала. Но «Ну, я могла бы дать сорнякам расти и дальше, сказала она. Но я не из тех, кто знает достаточно про то, как быть должно. или не должно, чтобы оставлять как есть то, цель чего мне непонятна. Моя личная цель сделать всё, чтобы эта церковь простояла открытой подольше и могла спасти хоть кого-нибудь. Дальше этого я не думаю. Будь я человек начитанный, какой может высказать свои мысли не в три слова, а в 34, я бы, может, и знала ответ на твой вопрос. Но я женщина простая и офицер. Эти сорняки на пасть для нашего молитвенного дома, вот я их кошу. Мне они и действительно вреда не делают. Для меня они неприглядны, зато приглядны для Господа. И всё-таки я их кошу. Видать, я такая же, как многие. Часто сама не знаю, что творю. Порой кажется, я так мало знаю, что и шнурки завязать не сумею. Если не справляетесь, сказал он с огоньком в глазах, я могу завязать за вас. От фразочки, сказанной с напевностью ирландского акцента, Сестра задерделась и тут же заметила, что на пороге церкви стоит мисс Изи и смотрит в их сторону. Что вас сюда привело? быстро спросила сестраго. Снова глянула на мисс Изи, которую к счастью позвал из подвала Доминик. Только лучше поскорей. Моя подруга Изи, она кивнула на её спину, что называется ходячие новости. Сплетница? Я бы не назвала это сплетнями. В нашем районе все знают, о чём же в делах. Так зачем выдумывать клички? Это новости, как их ни назови. Като хо кивнул и вздохнул. Потому-то я и приехал. У меня есть кое-какие... Неужели? Мы арестовали одного молодчика по имени Эрл. Мы знаем, что ты его знаешь. И его редко пропало. Откуда? Мы вас видели. Мы один из наших проследил за вами после потасовки во дворе на прошлой неделе. То есть после праздников чей супа, как это ни назови, к тебе, а без моего ведома, приставили человека. Он видел, как вы, огромный здоровяк, выносите эрла из жил проекта на станцию Silver Street. Видел, что там произошло, как вы закрыли турникеты, потолкавали сэрлом по душам и отправили свои дороги. Не жаль, но это нарушение транспортных норм, причём не маленькое, закрыть целую станцию метро. Сестра Гов, вспомнив Кельвина в будке, почувствовала, как кровь приливает к ее лицу. Это все я придумала. Это я вынудила Кельвина. Всего-то на десять минуток, пока пояс не подошел. Не хочу, чтобы его уволили с работы по моей глупости. Что вы планировали? Я не собиралась бросать его на рельсы, если ты об этом. А что собирались делать? Я хотела, чтобы он скрылся из козы и спровадила. Можете вернуться с этим в участок или передать судье. Или я сама скажу судье, это тип кого-то выслеживал, скорее всего пиджака. За этим сюда я приехал. Мне сказали, что его видели в козе не в первый раз. Мы хотели его шугануть. Почему не заявили в полицию? Она фыркнула. Приходить на праздник во дворе не преступление. Кто-то бросил бутылку и по случайности угодил ему в голову. Я говорю только то, что угодно Богу. Правду? Так все и было, когда он пришел с себя, был как в тумани. По воле Божьей это штуковина его не прибила, только лишила сознания. Я так решила, что опомтавшись, он начнёт махать кулаками. Вот и попросила СУП отнести его на станцию, а Кельвину сказала закрыть турникеты до первого поезда. Я не хотела, чтобы кто-нибудь пострадал. Больше ничего не было. Это называется самосуд. Называй как угодно, что сделано, то сделано. Надо было вызвать нас. Зачем звать полицию всякий раз, как мы закатываем простой праздник? Вы за нами не приглядываете, вы за нами надзираете. Что-то я не вижу, чтобы вы стояли над душой у белых в парк Слоупы, когда они проводят свои районные праздники. Мы просто радовались за Бинягу Супа, который сел в тюрьму мальчиком, а вышел мужчиной. И ого-го, каким мужчиной, я бы сказала. Где ему теперь искать работу с его-то размерами? Суп и мухи не обидит. Знаете, когда он был крошкой, Он боялся выходить из дома. Целыми днями сидел в четырёх стенах и смотрел телевизор. Капитана Кенгуру, мистера Роджерса и тому подобные. Передачи для детишек. Смотрел их с самого детства. Теперь он мусульманин. Можете себе представить? Трудились мы здесь над ним трудились. Она кивнула на церковь, потом пожала плечами. Что ж, главное, чтобы так или иначе в его жизни был Бог. Она оттолкнулась от косилки И росеи наскосила пару стеблей на растресканной сухой почве у своих ног. Итак, три человека, вы, любитель передач для детишек и мужик из будки, перекрыли станцию, сказал Катоха. Сестра го бросилась срезать сорняки и посмотрела на него. В выражении её лица стало слегка рассерженным, с каким она встретила его в первый раз. Она заметила, как его взгляд спрятался и метнулся к земле. Ни стыд ли она видела в глазах? И не поймёшь. Я закрыла станцию. Ядна, котохо снял фуражку, вытер лоб рукавом и вернул её на голову. Сестраго пристально следила за ним. Каждое движение, по её наблюдению, выдавало человека, который пытается обуздать чувство. Он не выглядел рассерженным или даже разочарованным. Скорее он словно обрёк себя на какую-то немую печаль, которая притягивала её вопреки воле сестрыго. Ибо ту печаль сестраго знала не понаслышке. Ее слегка тревожила эта общность, но в то же время дико и почти устрашающе будоражила. Она и позабыла такое чувство после тридцати одного года в браке, из которых пять последних были немым страданием с несчастными проблесками крошечной, почти незаметной, бесполезной приязни. Она почувствовала, как встряхнулась и пробудилась какая-то ее частица. считавшийся давно погибший. станцию? про станцию я знать не хочу, сказал он. И участок не хочет, и транспортное управление, об этом я позаботился. Но этого типа Эрла мы арестовали. Я арестовал, и об этом уже следует знать тебе. Почему? Он, подозриваемый, как и многие. Ладно, он не просто подозриваемый, он не торчок, он, что называется, костолом. И при том умный вышибает тут и там зубы, но сейчас сон не проблема, волноваться нечего. У нас на него заведено дело, мы с ним работаем, или это он работает с нами. Это все, что я могу тебе сообщить. Это между нами. Так что можете больше не волноваться, что он вернется. Но вот тот, на кого он работает, его мы не взяли, и о нем волноваться стоит. Причем тут пиджак? Сколько мне еще повторять? Этот ваш рожок что-то крупное. Я не знаю, хотел ли он этого. Более того, я уверен, что ничего он не хотел. Но теперь ему предстоит расхлёбывать. Назревает нарковойна. Вам, в церкви ли, этому вашему, не захочется оказаться в её гуще. И эти наркобароны другой породы. Они не играют по правилам, как старые бандиты. Не пожимают руки, нет ни гласных уговоров или послаблений, под угрозой все. Нет ничего святого, на кону слишком большие деньги. Причем тут мы? Я уже говорил, сдайте этого вашего и не высовывайтесь, держите стиха, мы его защитим. Сестре Гос стало жарко. Она взглянула на небо, прищурилась, потом подняла длинную красивую коричневую руку, чтобы прикрыть глаза и взмотрелась в катоху. Я тут сейчас растаю. Можем зайти в тенек? А показалось, будто она пригласила его на пляж или купаться, или расслабиться в библиотеке с прохладным кондиционером, посидеть да почитать ирландские стихи, его любимые, простенькие, символы Ари или дневники Хэмпфри, которые любила и читала ему бабушка. Она прошла мимо него, пробрела через сорняки за зданием церкви, скрывшись из виду за боковой дверью, где разгружали стулья Доминик, Бам-бам и мисс Изи. Он следовал за ней, разглядывая статную фигуру под платьем. В тени старой постройки, здания из шлакоблока на фундаменте из красных кирпичей, она прислонилась спиной к стене под выцветшим изображением распростёршего руки Иисуса, выставила ногу, обнажив золотисто-коричневое колено. Он стоял лицом к ней, на самой кромке тени, сцепив перед собой руки, потирая друг о друга большие пальцы и стараясь не глазеть. От всего, что она делала, осознал Катоха, от каждого ее движения, нежных изгибов шеи и губ, от того, как она опиралась о стену и оттирала лоб длинной рукой с нежной шелковой плавностью, ему хотелось упасть на колени. Найти пиджака нетрудно, сказала она. Он болтается по округе. Хотите его забрать? Вперед? Это ничего не изменит. Димс по-прежнему торгует своей отравой у флагштока каждый полдень как по часам. Сколько я знаю, он и пальцем не шевельнул, чтобы потревожить старого пиджака. Больше того, ныне он вежливее, чем раньше. Говорят, он малость изменился. Теперь он не продаёт бабушкам или детям. Конечно, это мало что меняет, раз им достаточно пройти каких-то 5 кварталов до Wych Houses и найти всё, что хочется. Кое-кто посылает за наркотиками собственных детей. Представляешь? Посылает ребёнка 9-10 лет отруду покупать наркотики. Никогда наш район не скатывался так низко. Где же мы оплощали? Она казалась такой грустной, как охи потребовались все силы, чтобы прямо там, в тени за церковью, под грустным взглядом нарисованного Иисуса, не обнять её за талию и не сказать: "Всё хорошо, я с тобой". Но сказал он только: "Я говорю как друг. Ты, все вы должны отступить и не мешать нам заниматься своей работой". Когда арестуете Димса, вам же станет проще. Сегодня арестуем его, завтра на его месте будет ещё десяток парней. Арестуем десяток, придёт другой десяток. Знаешь почему? Их выпустят под залог. Тот же самый мужик, который прислал на ваш праздник этого Эрла. Мы здесь говорим о целой организации. Тот, кто разыскивает вашего пиджака, состоит в синдикате. Знаешь, что это значит? Организованная преступность. Вот почему она организована. У таких людей законный бизнес идет в перемежку с незаконным. Это не просто один человек, это бизнесмен. У него есть работники, он руководит фабрикой. Наркотики, которые продаются у вас под флагштоком, не приезжают упакованными. В эту страну прибывает сырье. Его еще надо подготовить и упаковать, прямо как аспирин или газировку на продажу в магазинах. Его предприятие раскинулось от Квинса до Джорджии. У него на пути лучше не стоять. А вам хочется? Полиции? Нам? Да. Но вы неправильно нас поняли, сказала она кратко. Нам нужны только деньги рождественского клуба. Он рассмеялся. Да о чем ты? Ты встаешь на пути у крупного бруклинского нарко-бизнеса. И отправляешь боевика нарка короля домой на метро с шишкой на черепе размером с Филадельфию, угрожаешь тому же боевику, заявив, что знаешь его покойного отца священника, и все ради денег церковного клуба? Он сам напрашивался на неприятности. Рассердилась она. А в церковной кассе лежат не малые деньги. Никто не знает сколько. Сколько бы ни было, рисковать шкуры ради них не стоит. Вы не представляете, с чем связались. Ты здесь не живешь, ответила она с горечью. Я знаю всю семью Димса. Его дедушка мистер Луис был тяжелым человеком, но и жизнь здесь тяжелая. Он приехал в Нью-Йорк из Кентукки с десятью центами в кармане. Сорок лет мыл и оттирал полы в офисах, пока не помер. А потом скончалась его жена. Его дочь много лет молилась в этой самой церкви каждое воскресенье. Между нами говоря, она пьет, как лошадь, и гроша не стоит. А вот ее сын Димс... Внук мистера Луиса, он был в этой семье жемчужиной, имел перспективы. Мальчишка бросал мяч лучше всех в округе. Уже благодаря этому у него появился шанс выбраться отсюда. Теперь он либо умрёт, либо попадёт в тюрьму, что примерно одно и то же. Как только Димс выйдет из тюрьмы, если ещё до этого доживёт, он станет хуже, чем до отсидки, и ещё не раз в неё вернётся. Это ваши рапорты и ордера не укладывается, правда? Когда газета кропает статейки о том, что цветные латиносы носятся по Бруклину точно ста и обезьян на деревьях, ничего такого туда не попадает, правда же? Мне это на мозги капать не надо, а Барланцев точно так же ноги вытирали. Мы сейчас не о них. Нет, не о них. Ты говорил о церковных деньгах, а они тут совершенно ни при чём, сказал Катоха. Они при всём эти деньги рождественского клуба единственное, что осталось в нашей власти. Мы не можем помешать наркодиллерам продавать отраву перед нашим домом, или помешать городу отправлять наших детей в паршивые школы. Мы не можем помешать людям бешить на нас всех собак за беды Нью-Йорка, или помешать армии призывать наших сыновей во Вьетнам после того, как в Вьетконг подрезал ногти на ногах белым солдатом. Но пенни и центы, которые мы скупили ради десяти минуток любви нашим детям на Рождество, они все еще в нашей власти. Что в этом плохого? Она обвела рукой заросший пустырь, ближайшие дома, старый вагон слона в соседнем квартале, а за ним гавань с статуей свободы в дневном мари ве. Оглянись, разве это нормально? Тебе это кажется нормальным? Катуха вздохнул через зубы, спросил себя, как можно жить в этой дыре и оставаться такой наивный. В мире вообще нет ничего нормального, сказал он. Не понимаю, как ты на что-то надеешься. От замечания её гнев сдулся, как воздушный шарик, и лицо смягчилось. Она оглядела его с любопытством, потом вытерла уголок глаза тыльной стороной ладони и переместила вес на другую ногу. "Зачем ты здесь?" спросила она. "Из-за дела?" "Нет, именно здесь. Проповедуют внутри, по воскресеньям, а не на задворках. Тебе нужно внутрь". Он пожал плечами. Мне твоих проповедей хватает, сказал он. Последние особенно славны. Мне нравится, как ты разбушевалась. Теперь она нахмурилась. Тебе смешно? Вовсе нет, ответил он. Прослужиты и с моё мыслила бы так же, как я. Мы с тобой одинаковы. У нас же одна работа, помнишь? Мы убираем то, что больше никто не хочет убирать. Грязь вот наша работа. Мы убираем за другими людьми. Она горько улыбнулась. И вновь маска, которая ей так шла, жесткая дама, которая глядела с нескрываемым, нетерпеливым безразличием, из которой он впервые столкнулся в церкви неделю назад, упала, раскрывая раннюю, одинокую душу. Она такая же, как я, подумал он изумленно, такая же потерянная. Он с трудом взял себя в руки и выпалил: "Ты спрашивала, почему я здесь на самом деле? Я скажу." Прежде всего я знаю, что здесь ваш дьякон. Он умеет скрываться, но мы его все равно найдем. Ну и ищите. Дело в том, что мы действуем мягко, стараемся не тревожить людей, но местные не идут навстречу. Когда мы спрашиваем, они отвечают только, что был здесь, или только что ушел, или он вроде как в Бронксе. Его покрывают. Но ты должна кое-что понимать и можешь донести это до остальных. Он предвинулся. Она поняла, что морщины на его лице появились из-за переживаний и тревоги. Тот, кому нужен ваш пиджак, послал за человеком не из города, очень опасным. У меня нет о нём никаких сведений, ни считая имени. Гаррельд или Дин, фамилия неизвестна, то ли Гаррельд, то ли Дин, не знаю. Как бы его ни звали, он человек лютый, не то что Аболт, с которого вы изправодили. Гаррельд Дин. Так точно. Гаррельд Дин. Мне предупредить людей? На вашем месте я бы держался подальше от флагштока. Он ведь наш. Каждое утро там сходится не меньше тридцати человек. Даже Димс нас там не трогает. Сходитесь в другом месте. Нет другого места. Отдадим флагшток и так до все. Останемся пленниками в собственных домах? Ты не поняла? Теперь под ударом не только ваш диакон. Я читал рапорт. Этот самый Гарольд Дин. Она молча на него уставилась и он насекся. Ему хотелось сказать, он убийца, я не хочу, чтобы вы ему подвернулись подругу, но он не знал, как она отреагирует, даже не знал, как выглядит этот Гарольд Дин. Никакой информации, не считая рапорта ФБР без фотографий, только описание в самых общих чертах. Что это негр, что он вооружен и чрезвычайно опасен. Катюхи хотелось сказать, я переживаю за тебя, но он не представлял, как это сделать. Да и было это уже ни к чему. Потому что она опять разозлилась, тёмные глаза горели, красивый ноздри раздулись, и тогда Катоха сказал просто: "Он опасен". "В этом мире ничто не опасно, пока так не скажут Белый", ответила она плоско. "Тут опасно, там опасно. Вы уже можете не учить людей в этом районе, что опасно, а что нет. Можете не учить, каков мир". Он ответил ей слабой, печальной улыбкой и покачал головой. "Ну вот, пожалуйста. Мы, сказал он. Он отшагнул, вышел из тени церкви и повернулся к полицейской машине. Ещё одной мечте конец. Много их у него было. Наверное, он даже рад. Слез с крючка. Ответственность волшебства, о которых рассказывала бабушка, оказались слишком тяжкими для него. Любовь, настоящая любовь, не для всех. Он медленно прошёл вдоль церкви, касаясь правой рукой задней стены, медленной, неуверенной походкой того, кто только что видел, как рухнуло здание. Сестра го следила, как он брёт прочь, и её сердце сскокнуло в пятки. Что-то кольнуло. Она ничего не могла с собой поделать. "Я не от тебя лично", крикнула она вслед. Он остановился, но не обернулся. "Я надеялся принести новости получше", сказал он. О деле. Она потупила глаза и пнула одинокий сорняк. Поднять взгляд оказалось слишком страшным. Хотелось, чтобы он ушел, а то сейчас было через чур. Хотелось, чтобы он остался, а то сейчас было мало. Ее чувства были как две большие волны, столкнувшиеся друг с другом. Она не помнила, чтобы когда-нибудь находилась в таком состоянии. Наконец она подняла взгляд. Он дошёл до угла и уже собирался свернуть к патрульной машине, где дожидались его напарник, Мисс Изи, Бам-бам и Доменик. Все из того дурацкого мира, где его никогда не увидят, как следует. Все слепы. Никто не видит человека за формой, за кожей. Сестре Гойе самой было не в дамёк, почему она видела человека внутри, а другие нет? Она уже раздумывала об этом, когда он в первый раз уехал из церкви и пришла к выводу, что они с этим полицейским не похожи ничем, что бы она сама ни наговорила при первой встрече. Она убирала грязь, он ловил злодеев. Она уборщица, он коп. В любви каждый из них уже связан с кем-то другим. Но зато они оба ещё ни разу не ощущали этот не поддающийся описанию дух, это особое чувство, эту особенную песню. Тут она не сомневалась. Глядя, как медленно удаляется его спина, она увидела своё будущее и его. И знала, что ещё будет себя казнить, если хотя бы не попытается открыть конверт и прочесть вести, что ждут в письме. Сколько раз она уже так делала: глотала гордость ради машины, дома, брака, школы для детей, ради матери, церкви. И ради чего? А как же моё сердце, Господи? Сколько мне осталось лет? Он был на углу церкви, когда она кликнула: "Возвращайся, когда у тебя будут еще новости". Он остановился, не обернулся, а ответил через плечо: "Новости будут только плохие". Сестра Го видела его профиль, и он был прекрасен. В обрамлении статуи Свободы и гавань и чайки парили над его головой и вдали. А раз он не выказал ни желания возвращаться, ее сердце вновь отрастило крылышки. Даже если плохие, сказала она, будет и хотя бы одна хорошая, их принесешь ты. Она видела, как его плечи слегка расслабились. Он прислонился к стене и дал сердцу успокоиться. Он боялся, что если сейчас обернется, то выражение лица все выдаст и он причинит им обоим больше неприятностей, чем стоило. Но к тому же впервые за свои пятьдесят девять лет. несмотря на все прочитанные стихи и чудесные ирландские сказки, которые отлетали у него от зубов, даже если разбудить посреди ночи сказки полны лирики, рифм, надежды, смеха, радости и боли, завернутых в будто рождественские подарки, он внезапно, необъяснимо не мог найти слов, чтобы выразить все чувства. Буду рад, сказал он больше в землю, чем ей вернуться. И принести те новости, какие смогу. Я буду ждать, сказала сестраго. Но с тем же успехом она могла говорить и с ветром. Он скользнул за угол к своей машине и пропал.